Пятое. Над головами светило жаркое солнце, под ногами блестели мелкие лужи, оставшиеся от вчерашнего дождя и болота, растиравшиеся до самой базы лесников, выглядело более чем живописно. То тут-то там виднелись кувшинки, в небольших оконцах плескалась чистая синяя вода, обрамленная буйной зеленью камышей. Другая конечность болота уходила вдаль, сливаясь с небесной лазурью. Полесье болотистый край, край изуродованный и сковерканный людьми природы. Хотя это спорный вопрос, является делом рук человека, или же это неповторимое произведение вселенских механизмов и планетарный катализатор? Ирис говорил, болото тут не глубоки, так, лужи, на самом деле попробуй их пройди». Он прав, в Экс-1 они куда глубже. такие бездонные пропасти, населенные весьма удивительными созданиями, среди которых много неизвестных мне видов, Василис, Кикимор, Утопцы. И это далеко не вся их разновидность. Кикимер, Коперник осторожно шел за протезом, не спуская глаз с тропы. Идти было трудно, скальная гряда, выходящая на поверхность, скрывалась под водой, и рассмотреть ее под ногами не представлялось возможным. И название условное названия условные, местные, предположительно, существовали в пермском периоде, окаменевших остатков их так и не нашли, но у прозорень камня возится множество живых экземпляров, прозорень камень – место особое. Мне его показал один очень симпатичный местный житель, когда я гостила Евгения Петровича, любопытный такой старичок. он там вроде проводника, болота знает, как светить пальцев, Пространство изгибается вокруг прозрень камня в виде сегментов. Если судить по тому, что я наблюдал, каждый сегмент ⁇ это одна из временных эпох прошлого. Иногда сегменты не просто вращаются вокруг прозрень камня, как узоры в калейдоскопе, а соприкасаются с нашим пространством, образуя некие окна, через которые к нам время от времени проламываются представители той или иной эпохи. Я часами сидел на прозрень камня и, как завороженный, смотрел на биографию Земли. «Первый раз слышу о таком камне, доктор. Зона, она не так уж и велика, а слухи расползаются тут быстрее огня» уважаемый кромарь. Учитывая прожорливость гостей из прошлого, это весьма сомнительно. Возможно, прозреньками не видели раньше, но, вряд ли, от него возвращались, чтобы о нем рассказать. Найти его весьма тяжело, и Митрич, тот самый проводник, не очень-то любит гостей. Чудной старик, добрейшей души, но уж очень нелюдимый. С ним тяжело сойтись, много тяжелее, чем Шуманом. У Шумана своеобразное чувство юмора и взбаламученный взрывной характер, который может стерпеть ту ионов, если он не избежал до сих пор. Для шума на прозренный камень это еще один артефакт, сминающий пространственный на континуум. Для меня же это прежде всего чудо природы. Стойте! Доктор и легкими прыжками опередил колонну и, сделал предупредительный жест, и путники застыли. Из водной глади сбоку от тропы показался тоненький бледный усик, венчавшийся янтарным глазом. Глаз какое-то мгновение изучал пришельца, а потом скрылся под водой. Доктор махнул рукой. — Ну, свертка. Она вас не знает, потому боится. — Не знает. Беспокоить его напрасно. — Мы не станем ее пугать. Пусть вылазит. Карамарь с любопытством заглянул внутрь, селись разглядеть ее свертку. — Рокма, если она вылезет, то боюсь испугаетесь именно вы. Человеку свойственно бояться неизвестно, страх сидит в нашей первобытной природе слишком глубоко, чтобы его можно было искоренить. Ссылаясь лишь на силу разума и какие-то жалкие тысячи лет человеческой эволюции, мы их научились превозмогать трудности, защищаясь от хищников и от природы, используя внешние орудия мира. Возможно, тот самый миг, когда обезьяний сосуд впервые осознанно взял в руки палку, он перестал быть обезьяной, но и человеком от этого тоже не стал не до конца. Вот у вас в руках оружие. Но чего она стоит по сравнению с созидательной силой природы? Можно, конечно, взять оружие помощнее, развязать слепую, разрушающую, неконтролируемую силу атома, погубить природу, погубить вместе с ней себя, но истребить собственный страх при этом невозможно. Я это где-то уже слышал. Коперни прихлопнул, севшую на шею комара. Подожди, это же лист говорил почти слово в слово. Нам не понять зону, не понять самих себя, пока мы смотрим на все сквозь. Цел. «Лист? Тот, спасенный из грузовика?» Доктор с любопытством взглянул на путника осторожно столкнул ногой из пропы, застрекотавший при виде людей мину, наблюдая, как она, помигивая огнями, идет ко дну. «Не стоит с ним поговорить!» «Если человечество способно рождать такие мысли, возможно не все потеряно», — констатировал Протос. «Но подходить к мысли и разворачивать их в нет, Вещи разные, очень часто неосуществимые, и люди веками говорят о мире, не переставая создавать все более разрушительные виды оружия, и в силах вместить истину. Страх рождает смерть. Страх преследует вас той самой порой, как ваш обезьяний предок сосуд, увидев горящее пламя, устрашился, не поняв пламя, злеющее внутри него намного сильнее внешнего огня и способна как к разрушению, так и к созиданию. У Канайдов нет орудий, мы не имеем страха, нам не нужны внешние приспособления для защиты от мира. Заложенные внутри нас инструменты намного разнообразнее для его созиданий, Мы опасаемся лишь вашей беспечностью. И если бы гибель вашего вида касалась только вас самих, мы не мешали бы вашему выбору. Но вы тянете за собой гибель всего живого, по праву в первичности возникшего разума, забрав право жить у других. Доктор, оружие зло, но это вынужденная мера защиты. Не таким ли принципом руководствовалась США, нанося превентивный удар по СССР в 95 году? Они точно так же оправдывали себя, защищая мир от коммунистической угрозы, ущемляющей их свободу. Вопрос в природе свободы, Имеющая свободу внутри, способны даровать ее другим, возводя в состояние, освобождающее такого страха. Свобода всевластью устраняет конкурентов без всяческого зазрения совести, которая не берется в расчет точно так же, как и грядущие последствия планетарной катастрофы, не отделяющие правых от виноватых. Закрывая глаза на очевидные факты, мы возвели возможность данной катастрофы в область вероятной угрозы, в то время как она неминуема. Пиноида это понятно, но почему у вас за спиной автомат? Человек без оружия привлекает внимание намного больше, чем с ним. Деталь сталкерской экипировки. Не помню, когда стрелял из него в последний раз, да и заряжен ли он вообще. Но я понимаю, о чем вы. Ядерный потенциал, призванный быть гарантом мира, является одновременно источником страха, не решает проблему агрессивности. Протас, почему Рот нам помогает? Коперник с облегчением спрыгнул со скальной гряды на твердую землю, окидывая взглядом проделанный путь. Вы также имеете шанс на существование, даже если агрессивны и нетерпимы, заставляя глянуться, но помогая в первую очередь себе, помогаю устранить разлому и не пустить события на самотек, как это делаете, вою». Протос опустил голову, показывая, что он устал, а Кармой задумчиво почесал щетину. Актор положим, можно научить думать молодежь, но старого кобеля в таком возрасте трюкам не научишь». Раздались кашляющие звуки, Протас запрокинул голову назад и оскалил внушительные клыки. Было жутковато смотреть, как смеется Киноид, и путникам понадобилось приложить немало усилий, чтобы не потянуться за оружием. Киноид спрятал клыки и растянул губы в подобной улыбки. Получилось у него не очень и заставляло бежать мурашки еще быстрее. Доктор деликатно хмыкнул, наблюдая за сконфузившимися путниками, и Протас, отсмеявшись, спрятал клыки. Учиться не поздно никогда. Разум сам определяет контори старости. Карамарь, согласно кивнул, рассматривая ленту бетонного кольца, поверху которого велась проволока, ловя себя на том, что краем сознания отмечает пути прорыва на вражескую территорию. Правка ноет. С возрастом враждебность становится привычкой. Человек все время пребывает в напряжении и ищет спусковой крючок, вместо того, чтобы искать причины проблем в себе. В конечном результате выпущенное из языка слово ранить ничуть не меньше, чем патрон. Нох, Но, если тело можно подштопать аптечкой, то для души их еще не придумали. А может так и должно быть, пока она болит, еще не все для нас потеряно, еще не все огрубело там, в самые сердцевини, где все еще теплится огонек. Коперник, понимающий, хлопнул старого вояку по плечу, вояк подмигнул, а Дуда согласно кивал головой, объяснение от доктора, указывающего в сторону темнеющего леса. База лесников стояла на возвышении, имела хорошо простреливаемый обзор и была свободна от аномалий. от них было не подтолкнуться. лево виднелся едва заметный хуторок, несколько темнеющих, покосившихся от времени деревянных домов брошенная на окраинах строительная техника. Видимо, возведение глуши не было закончено в полной мере, не совсем понятно, на кое она здесь сдалась. Не на случай же внезапно этот так и со стороны выводника. Если о них знали еще десять лет назад, то почему оставили целый сектор без и присмотра? Периметры не в счет это сдерживающий фактор, временная мера, призванная не даться распустить заразы зоны. Хотя, она не будет спрашивать, с очередным прорывом возьмет и шагнет дальше, подобно раковой клетке, въедаясь вплоть планеты, ползя все дальше и дальше, пока не поглотит все доступное пространство. Но пока что она молчала, ждала. Снайперы на вышках, увидев путников, сначала подняли винтовки, а потом, заметив киноида, потеряли к ним интерес и повернулись в другую сторону. Нет, им было интересно, Нас со вчерашнего вечера слух о грядущем исходе летал по базе, но если они в очередной раз позевают шпиков, будет не до смеха. Шпики гнездились далеко за хутором окпырей, в самые пушки чертова леса, представляя опасность куда большую, чем регулярно совершающий набеги постулат. На заслоне была порой жарковатая от пробывающихся со стороны x2 отрядов постулата и от тварей. Но киноиды знали дело туго, свеживность крупнее мыши предпочитала бродить по окраинам и к людям не подходила, а постулатовцев нередко роли плен. Стоило киноидам выпустить парализующую волну, как они с грохотом падали на потрескавшийся, изрытый танковыми гусеницами асфальт. Ребятам на только и что приглядывать по сторонам и волочь их после очередного боя через минные поля и колючки на свою сторону. Тут киноиды давали волю своим способностям. Идущий Прайда, помахивая пушистым хвостом, спеша ходил меж два дышащих постулатовцев, ища брешем в пси фанатиков. Блокада велась с помощью какой-то зверской технологии и была рассчитана на людей, но не на псиоников, которую с легкостью находили изъяны, обезвреживали и снимали. Чего греха-то рыдали вызволенные постулатовцы в три ручья и о таких ужасах рассказывали, что и их у Волосы на голове шевелились. Им верили на слово, не споря, не сомневаясь. Если ведущий Прайда утверждал, что человек чистый, ему можно верить, то его, пробиваясь через болото, отводили на базу. Но побыв в какое-то время среди людей, они чаще попросились обратно на заслон и сражались с таким остервенением, что дивы давались даже самые отъявленные смельчаки. Им было за что мстить за время в плену, за украденные воспоминания, за кровь на руках. По их словам, постулат держал в руках не только Х2, но и Припять, мертвый город, где были оказывается выжившие гражданские, не выродившиеся за эти годы мутантов. После возникновения зоны эвакуация проходила спешно, в панике. Никто не ожидал и не мог быть готовым к такому, не хватало времени, Не хватало необходимого транспорта, и самое главное, не было проводников, чтобы вывести колонны из-за коридоров. Население за крайних районов эвакуировали полностью, но тех, кто был в радиусе бывшей 30-километровой зоны, считали пропавшими без вести. Исполинский всплеск навальной энергии сжигал электронику, обмотки автомобильных генераторов и десятки грузовых вертолетов падали с небес один за другим без всяких видимых причин. От их использования вскоре отказались, чтобы не множить дальнейшие бессмысленную жертву. Спустя много лет можно было встретить в зоне множества ржавых оставов крылатых машин, венчанных жгучим пухом. Вторая Чернобыльская трагедия вспыхнула планету, но через несколько дней ее затмил и подвинул на второй план канувшее небытие Севастополь, вспыхнувший в проблесках яркого света, принятый за ядерный удары с оказавшегося в территориальных водах СССР американского авианосца Теодор Рузвельт. Позже поступала информация, что соединения американской флотилии были замечены также в Белом и Баренцевых морях. После исчезновения Севастополя и авианосца, спешно отошедшего в нейтральную воду и вопя о своей непричастности к севастопольскому инциденту. В первую Чернобыльскую зону были спешно направлены экстренно сформированные заградительные колонны, но после того, как они не вернулись, периметр наглухо закрыли и взяли за спасение Севастополя, однако спасать там было некого. Многомиллионное население исчезло в один момент, оставив упустивший город. Дискуссия о том, что возникновение зоны способствовало использованию вражескими спецслужбами оружия массового поражения нового типа, велись очень давно, однако она не давала ответов, почему мертв Севастополь, почему то не растет даже трава, глухнут двигатели и электроника. Все списывалось на новый тип вооружений, с чем США соглашались, однако утверждая, что применили его русские, выпустив новые технологии из-под контроля. И созвали совещание ООН, потребовав от СССР отчета о новом оружии, настояв на присутствии в выразовавшихся зонах международных комиссий. На приезд комиссии СССР согласие дал, основав на периметре первый миротворческий контингент, через полгода погибший под прорывом, но отчет об оружии давать отказался, потребовав, чтобы вместо домыслов США предоставили реальное доказательство его существования. Часовые, стоявшие ухода на базу, переминались на геннадогу, и, опринав на устав несения караульной службы, перекидывались на ржавой бочки в кааты. Увидев путников, бросили косой взгляд, однако к шелкбауму не подошли и вообще не проявили никакого интереса, словно такие визиты случались по сто раз в Коперник повагровел, увидев явное пренебрежение к службе. За такой караул на арсенале их немедленно отправили бы чистить в округные ямы, но тут его овела тугая волна Разом пригвозив к месту, в боковой караулке блеснули огненные глаза и, постукивая острыми когтями, оттуда вышел чепрачного красок и Он окинул их грустным взглядом увидел прыгающие в глазах доктора ироничные огоньки, приветственно махнул его хвостом зевнул на показ и ушел обратно в караулку. Сдерживающее поле исчезло, караульные устали, отвешивая проигравшим подзатыльники, и подошли к путникам. Здорово, ребята. Не смотрите, что у нас тут так это немного расхлябано. Когда тебя страхует кены, можно немного расслабиться. Шпики никогда бы не перлись в лоб, их Людвиг заверствует. А вот сталкеров ни за что не пропустит. У них к ним свои особые счеты. Так что будьте как дома, у нас тут весело, скучать не будете. Только оружием размахивать не советы, особенно с непривычки. Кены спрашивать не станут, спели Найт и скажите спасибо, если дыхание оставят. «Может, сдать при входе?» Кромарь потянул с плеча автомат. «На «Да, ней не стоит. Еще потянет кто. А, кены в наши дела не вмешиваются. Потом крайнего не отыщете». Бародак тут у вас, ребята. Дисциплины не хватает». Коперник положил руки на ремень и впился взглядом в Конопатова. «Товарищ майор, докладывает старшина Чередниченко. Происшествий нет, нарушителей периметра не обнаружено. За время дежурства ничего подозрительного не происходило». Активности со стороны шпиков не наблюдалось, Пальма разрядилась удачно и вскоре готова приступить к дежурству и караульной службе. Щенки Кенов обладают высоким индексом псиактивности и сформированным речевым аппаратом, пригодным для прямого словесного общения. Молодец, Чередниченко, объявляя благодарность и мои поздравления Пальме. Зря вот это, товарищ майор. Это ж целое событие. Щенки, обладающие речью, мы этого ждали много поколений. Как видите, я и могу и по-уставному, но хочу подчеркнуть, устав никоим образом не должен заменять сердечности. Это снижает уровень эмпатии и ухудшает связь с напарником в боевых условиях, а значит подрывает боеспособность. Коперник кивнул. Извини, боец, э, нелегко привык, что тут все по-другому. Вам виднее, как организовать оборону. Смотришь на эти плакаты, он указывал на размытые дождем изображений, и думаешь, что ты до сих пор на большой земле в ущепке. Бывает, товарищ майор, после Х2 мы этому рады. Брюс ждет вас с самого утра, он собрался с официальными в пьяном упыре. Это наш бар, будете идти мимо, не промахнетесь. Но, если вдруг заблудитесь, просите дежурных Кенов. Говорить как протас они не умеют, но дорогу укажут и проведут. Не стоит, у нас есть провожатый. Коперника вернулся, однако ни доктора, ни главы рода уже не было. Так как нам отличить дежурного Кена? Карамарь, налаживая отношения, бросил часовому пачку путних сигарет едничча ловко поймал в пачку в воздухе широко улыбнулся Да проще простого у него на шее бирка висит дежурный Путники пожали плечами, и не пошли в указанном направлении, сопровождаемые взглядами снайперов, которые, видя со своих позиций один и тот же за один пейзаж, были непрочны найти занятия поинтереснее. А что может быть интереснее, чем представители пути настой стой замри? Будет что рассказать вечером ребятам в баре, как это высокого Людвиг ловко споленал, тут даже пикнуть не успел. Доктор Прайдоха ведь не предупредил. Если у кого сердце слабое, оно это перепугу всякое может быть. Хотя на майор путников явно не тянул, даже рыжий тот струнку вытянулся и чин выдавал, как положено по уставу, забыв, что перед ним путник. Хотя Брюс и приказал валять перед путниками турку, но майор, наверное, раскусил этот трюк. Интересно бы знать, раскусил он или нет. С чего вдруг взял, что майор? Да оптика на винтовке, быть здоров. Не то, что погоны. Стежки панкерной красной звездочки на броне видны. Винтовкой направлять я, конечно же, не стал, улетело бы за такое провоциационное движение, а вот оптику снять и смотреть в это в два счета. Вот такие мы снайпера народ. До да подробностей весьма охочие, а иначе в нашей профессии никак. Эх, стрельнуть что ли в рыжую сигарету? Коперник, а не кажется ли тебе, что она сходит за нас? – Прошептал кармарь, рассматривая расположение огромных ангаров. У них нет оснований нам доверять, конечно, проверяют. А вот способности киноидов это неожиданность. Мы все знали, что у них тут на глуши собаки, но собаки и собаки что-то особого. Она даже в страшном сне не могла привидеться параллельно развивающаяся ветви разума. Оборотни Доминус и Морлоки – это все известно, понятно, мутировавшиеся и выродившиеся в аномальном поле люди. Но вот возникновение новой ветви разума – это что-то новое. Так если лесники имели поддержку киноидов, то почему сидели тише воды ниже травы с такими силами? Они давно могли стереть в пыль и пустулат, да и нас тоже. Их хоть и меньше, чем нас, но кто знает, сколько их может спеленать такой псионик. После вылазки на арсенал прайда киноидов, лесникам бы только и оставалось, что перещелкать нас, как куропаток. А вам не кажется, что мы заблудились? Слышные ангары, никого на горизонте. Вдруг стрел дуда. Да не наблюдает за нами! Головное на отсечение даю! Карамаль скользнул глазами по крышам ржавых ангаров. Наблюдает. Значит, надо делать то, что от нас хотят и ожидают». Коперник оглянулся по сторонам, и тут из ангара вышел лобастый киноид с биркой на шейнике и уселся на дорогу, клонив голову на бок и вываливал огромный розовый язык. «Э, -э любезный, чего ты, а ведь не могу! Карамаль смущенно посмотрел на остальных. Не могу признать, что это вот псино разумно Словно затор какой-то в голове Пока протас говорил Все было славно на своих местах Раз говорит, значит разумен А тут овчарка как овчарка Нет, сами пробуйте Пока путники переминались на Геннадову Дуда присел Посмотрел киноиды в глаза то вдруг встал и ужидательно посмотрел на людей Так, уже лучше У -у Уверен, что ты сказал правильно Карамарь скосил глаза на молодого Не уверен Просто вдруг вспомнил наш бар и браму в хмельном угаре, что-то вырущивая, доказывающего скале. Голова голове словно зашумела, Дуда сделал вращательное движение кистью над головой, и будто рассмеялся кто-то внутри. «Ага, ну, веди нас, Усанин, веди нас, герой, мы дружно и толпою пойдем за собой, только учти, болота тут рядом». Кинует неторопливой походкой, вел их через громады ангаров и заросли бурьяна, пока они не оказались во внутреннем кольце глуши, незаметном снаружи. Какой мыслью пользовались проектировщики неизвестно, но вряд ли удачной. Несколько как двухэтажных кирпичных зданий выглядели как-то кособокой. Местами покрылись трещинами, светили наспех замурованными провалами, которые никто так и не досыжился побелить или залепать краской. Длинные серые бараки выглядели немногим уютнее, но их угловатый вид напинал скорее фермы, нежели казармы. Складывалось такое впечатление, что глушь пережила сильное землетрясение или сокрушительное ракетное обстрел. Поскольку возможность использования для подобных целей летательных средств была весьма сомнительна, особенно вблизи центральных секторов, то о землетрясениях сомневаться не приходилось. Порой прорыв набирал таких титанических оборотов, что не выдерживали и рушились даже толстенные бетонные перекрытия и уходило из-под ног стонущая земля. Ходники с интересом рассматривали внутреннее кольцо. За эти десять лет никто из них тут еще не был. Переговоры о кратковременных перемириях или у самого входа на базу и, как правило, многого его времени не занимали. Лесники не были рады гостям и сами в гости не напрашивались, редко покидая территорию глуши, уделяя основное внимание северу, где находился x 2 тишащий пусту латенцами, и чертову леса, где время от времени появлялись и также таинственно исчезали шпики. Среди сталкерской братьев ходили упорные слухи, что лесники нашли путь к периметру со своей стороны в обход арсенала и могильника. Но это было весьма сомнительно. Глубочайшие болота, образовавшиеся вместе с зоной, были столь непроходимы, что соваться в них было равносильно смерти. Потому северо-западная сторона периметра жила в относительном не непрорываемой бандформированиями и прочими лицами нелегального происхождения, Однако, слушать со стороны зона бесконечные леденящие крики, рев местной фауны было довольно жутко. Уже спустя несколько месяцев северо-западных периметров обозвали «парком Мезойского периода», передразнивав провалившуюся в советском кинопрокате ленту голливудских творцов. Офицеры из мезозойского периода шутя предложили написать коллективное письмо Спилбергу и пригласить его на натуру здешние болота, гарантируя незабываемую палитру впечатлений и фантастическую реалистичность картинки. Чем закончилась история с письмом, никто не знает, но вместо Спилберга Зоной неожиданно заинтересовались отечественные кинематографисты, всего за неделю сняв такой сногсшибательный материал, что хроника «Семь дней с прошлого» воочи демонстрирующая обитателями изозойского периода порвала все мировые рейтинги, выкупаемые в основном зарубежными спецслужбами и служащие в дальнейшем материалом для создания пособий по выживанию в северо-западном секторе. В титрах фильма шел в список благодарности к руководителям Минобороны и личного составу северо-западного периметра первой Чернобыльской зоны, оказывающих неоценимую помощь и принимающих активное участие в создании фильма. Но в них не упоминалось об известных солдатах, сражавшихся в Мезозое. Не было упомянут старшина Живицкий, тащивший кровавленного режиссера на своих плечах до самого периметра, подстреливающийся до последнего патрона и отбивавший драгоценную камеру с филипня Не был упомянут лейтенант Кузьмин, прикрывавший съемочную группу и пропавший среди болот. Не был упомянут рядовой Асанбеков, отбивающийся ножом от гидры. У них не было написано. Они были навечно запечатлены на пленке, сразу став общенародными героями, получившими в очередные звания. Из финального монтажа «Семь дней из прошлого» были убраны только самые кровавые сцены и сцены исчезновения лейтенанта Кузьмина, чья судьба неизвестна до сих пор. Кануэт посмотрел на Дуду и кивком головы, совсем как человек, указал в сторону приземистого строения, на крыше которого отплясывал матерый упырь. Оружие само собой взлетело в руки путников, скупую очередь прорезали в воздух, уходя трассами в небо, и не отскочили за первый попавшийся ангар. Туда, оставшийся на открытом пространстве, перекатился через голый, и упал в наполненную битым кирпичем рытвину, выставив стол вверх, ожидая нападения. Однако упырь не атаковал и, как ни в чем не бывало, дальше продолжал отплясывать на крыше бара. Канаветный тронувшийся с мест вдруг запрокинул голову вверх и скалил в пароксизме смеха клыки. «Эй, ребята, где вы там? Выходите, опасности нет!» Прозвучал от баров с тревожными выстрелами голос. Коперник осторожно выглянул из-за ангара. В горе бара стоял изумленный, с выстрелами белобрысый лесник, кому защитного цвета, и, перехватив взгляд майора, посмотрел вверх. «А, это... Теперь точно рыжему накострять надо! Он совсем забыл вас об нем предупредить! Это морок, ну, колограмма. Он ловко, как белка, вскарабкался по отвесной серой стене, стал рядом с упырем и привел рукой по воздуху. Рука сегодня лепо отторчала из груди упыря, а тот продолжал отплясывать, словно треплемое ветром знамя. Коперник сплюнул под ноги, кромать что-то промолчал, дудо вылез из ямы, сплошь сглазанный крошевым кирпича. Варяг скупо ухмыльнулся, а молчен пятый член отряда промолчал. За все время рейда он не проронил ни слова. Не зря его прозвали молчаном. Говорил он крайне редко, предпочитая обмениваться жестами. Всегда знал, что делать. Даже говорили, что он онемел он после того, как его втянуло в воронку. Но это были умыслы. Говорить он умел, но чаще молчал. Вот и сейчас, разбежавшись и хватаясь за выступы, он спрыгнул наверх за белым брысом, провел рукой по упорю, попробовал подергать его за клыки, пожал плечами и спрыгнул вниз, дожидаясь лесника. Тут спрыгнул следом, пожал руку молчну, потом всем остальным. Извините, ребята, накладочка вышла. Я Макс, Макс-снайпер, так меня называют. Хотя, стрелок, я так себе, стреляет и лучше. А этот Мурок, голограмм, он посмотрел наверх. Кена повесили, давно повесили. Когда мы тут все разгребали и бар организовывали. Долго думали, как назвать, голову ломали. Бар без названия, шокарова без имени. В общем, должно быть название, хоть он тут один на всю округу. Ну и набрались в самую Зюзю, пока это самое дело обмывали. Сурен как шел обмывать, так заранее, видать, в это дело начал. В дверь не вписался и все ржать, хотя сами косые. Ну вот и гребешь, Сурен, как пьяный упырь. Упырь ведь точь-в-точь -точь так петляет, когда круги нарезает и от очереди уходит. Ну а кены, как всегда, под ногами вертели, зубы скалили и тихо прифигивали. С чего это мы все на рогах и ржем? Ну, мы им попростецки ответили. Не в уби думал, вам не понять. Пока пол-литра сами не всосете. Сосали кены или не всосали, но только хвосты мелькнули. из бары их, как сквозняком, вынесло. Ну, а мы посидели, еще малеха, и давай расходиться. И так целую ночь на радостях открытия обмывали. Ходит, значит, первым бурлак. Ноги тянет, за стену опирается. Вышел он из бара, вот, чисто поле, обернулся. Сказать что-то хотел, но лыка не вяжет. И вдруг, как заряд, стол, цап и очереди над головами. Ну, мы все как один попадали, бошки руками прикрыли, писец думаем, приплыли. Белочка, видать, набежала, хвостиком по мозгам навернула. Кинулся, значит, с ног его сбил, автомат вырвал. Клять, матери божья! На крыше упырь пляшет. Ну и заорала еще похлеще, чем бурлаки, тоже очередью. Ну и хоть даты был, заорал таки по делу. Спасайся, кто может, тупый сучара! Мужики, кто внутрь ломанулся, кто на поддержку мне, грохот от очередей был, уши заложил. А знай себя отплясывай. Тут смотрим. Из кустов кен вывалится ржет, а зубы так характерно скалит и голова. Запрокинуто. Уили мы что, тут что-то не то. Они же первыми тревогу забьют в таких случаях, а тут ржет по земле катается. И не один! Весь прайд в кустах угорает. Мы к ним что за фигня? А Они телепатируют, Шутка юмора мыл. С тех пор он так тут и висит. Но в чувстве юмора Кена мы с тех пор больше не сомневались. Веселая история только могли бы предупредить. Еще сюрприз имеется. «А то хвататься нам за столы при случае не хвататься», Коперник посмотрел на часы. «И если на этом все, то мы Брюсу». «Майор, это же не нарочно, мы давно привыкли к нему, внимания не обращаешь, хотя поначалу с самого мандраж пробирал аж до копчика». Макс открыл дверь и упустил путнику в просторное помещение, за которым пахло травами и домашней кухней. «Брюс за вами анархиста послал, сообразив, что вы с непривычки тут заблудитесь. Анархист, сукин сын, предупреждать не станет. Морда у него такая дурашливая. Говорит, между вами ментал есть, и он хочет с ним потолковать добро, пусть говорит. Все равно совещание только для офицерского состава. Дона молчун. достаетесь с Максом, только в Зюзи не напиваться, не шалить и по морокам не стрелять». Он толкнул толстую металлическую дверь и протеснулся в бункер, которым было накурено так хоть вешать топор. Но начальство пусть потолкует Кивнул Макс на бункер. А мы пошли, посидим у костра, да накатим с ребятами за знакомство. люди конечно, по не станем, приказ есть приказ, но за вас соединение не грех бы и выпьет, Верно? Анархист. Анархист, согласно оскалил Каки, думая, какие же люди будут веселые, когда накатят за знакомство. Коперник пригнулся, чтобы не стукнуться головой об балку, и спустился по ступенькам вниз. При виде путников офицера длесников лесников приветствовали, приветствуя гостей, Брюс указал на свободные места. «Что-то вы задержались? Мы ждали вас немногим раньше. За время вашего отсутствия мы успели как следует изучить документы и все как следует обсудить. Надеюсь, вы не против?» «Да нет. Что у вас так весело наглушили сначала болота, а потом упырь этот танцующий?» «Непорядок», — нахмурился Брюс. Анархист должен был предупредить, он хороший ампат и может транслировать мысли напрямую в виде озвученной мысли. Но на то он анархист, бак с ним с упорем. местами им было даже весело. Так что вы решили? Пеперник сел за стол, рассматривая внимательно, сосредоточенные лица с воспаленными от бессонницы глазами. В целом мы согласны, но у нас есть несколько встречных условий, касающихся внутренней структуры лесников, если мы со согласимся войти в ряды ПРУ, устраняя былую раздробенность. В документах прямо сказано, и пути лесники в случае согласия полностью сохраняют свою структуру и внутреннее соподчинение необходимых случаях, прислушаясь к мнению начальника разведывательной службы генерал Трепетова, которого все вы здесь присутствующие знаете как звездочета. Хочу добавить, именно Трепетов описал возникшую ситуацию в зоне, уделив особое внимание тому, в какой ситуации мы здесь оказались из-за недостаточности разведывательных данных 10 лет назад. И Ирискоя головой предоставил свой отчет Минобороны. Можно сказать, только благодаря ему мы воскресли как для общества, так и для родных. Майор, усокивал ладони по столу, ответил Брюс. Мы все уважаем заслуги Трепетова и глубоко ценим все то, что он для нас сделал. В этом нет никакого сомнения, вся база на ушах стоит, и каждый норовит попасть в группу, что направляется к периметру. Вопрос не в людях, вопрос в киноидах, как быть с ними? — Я не понимаю, о чём вы, Брюс, если Рот оказывает поддержку личникам, то это ваше внутреннее дело, мы не будем вмешиваться. — Видите ли, Коперник, — снял очки один из офицеров. — Так может показаться только на первый взгляд, на самом деле проблема киноидов намного глубже. Она оказывается и в вас лично, и пути да и всего человечества в целом. Если позволите, Брюс, я поясню нашим гостям. Я не возражаю, на Ксенобиология – это ваш конек. Спасибо. Покойный Марков ведь не просто так не шел на примирение с путем, с кричитом. Говорят о покойниках или хорошо, или никак, но выбирать не приходится. Если брать начало нашего раскола, то попав в зону, никто из нас еще не осознавал, чем мы имеем дело, чем ситуация закончится и, главное, когда. В таких условиях у многих не выдерживала психика. Многие из нас едва-едва закончили учебку, совсем еще дети. Мы даже стрелять толком не умели. Что уж говорить об умении воевать и выживать тем более в зоне. Я вот, например, с института загремел и страшнее кошки-зверя в глаза не видел, а тут зона. Поэтому нервные срывы в условиях неизвестности, когда вокруг сжимались аномальные тиски, были неизбежны. Одна из возможностей их избежать – занять людей делом. Вы это знаете не хуже меня. Офицеров среди нас было на пальцах пересчитать, и Марку с Кричетом разошлись во мнениях. Мы уши за Марком, предпочитая хотя бы делать попытки выбраться из-за этой удавки, но я не об этом, я главным образом о киноинах. После того, как Кайман вывел нас из аномального лабиринта прибаника. И привел нас на базу, он сам открыл нам правду вроде роде и праведах. Уже тогда существовал род, он был его основоположником, истоком, особь имеющая соединенные цепи в сознании, открытые доктором, его или случай попавшие в зону в стикс, особое аномальное поле. Оле настолько редко, что даже в зоне щедрой на эти диковинные флуктуации времени и пространства за 10 лет она возникала всего лишь дважды. Одна здесь на глуши, другая на x1. Не буду вдаваться подробно в метафизику, я сам многого не понимаю, но в поле Стикса время течет иначе, сразу в нескольких направлениях. Физическое время не отличается от нашего, но поле сознания и мыслительных процессов ускоряется в нем во множество раз, и чем ближе к центру Стикса, тем быстрее идет время. Кайман не говорил, сколько он был в эпицентре, но зарадыш разума, вложенный в него доктором, превратился в спрессовавшихся тысячи лет разумную самосознающую единицу. Так появилась разумная ветвь киноидов. Имея недюжинные способности разума и физической ловкости, истребив алкалак, он стал вожаком и вскоре так же, как и они, стал обладать даром всевосприятия, но умноженным в несколько раз. Тогда и созрела в нем мысль о создании рода. Повинуясь его железной воле, стая слепушей вошла вслед за ним в стикс, испила до дна и вышла измененной. В первом поколении киноиды еще были редкие слепуши, обладающие зачатками разума, на второе поколение ровно через два года превратилось в тот вид, который мы знаем теперь. Мы приняли это как данность, эта, эта морфоза совершалась у нас на глазах, и сомневаться в ее, ее истинности и эпохальности нам не приходится. Вполне возможно, что и наш далекий обезьяний предок попал в стикс или подобное поле, что объясняет мощный эволюционный скачок одно поколение. о чем вам уже рассказывал доктор. Коперник помассировал иски. Томенко не понимает, чем, собственно, вызвана озвученность киноидов в данном вопросе. Вопрос выживания вида. Развучал голос с противоположного конца стола, где сидел седой, как и кеноид. Рано или поздно люди увидят нас, конкурентом, что может повлечь за собой наше истребление. То, что показывали импроды, следники или и игрушки, по сравнению с большим психическими киноидов и родом. Я вижу в ваших мыслях вопрос, как, если не скрывается от прогулок из округи как на ангаре, и защищаем мы поле, которое не могут преодолеть управляемое стихией право. Мы ответственны за людей, и люди ответственны за нас, подавленную возможность выжить и храня нашу тайну уже 10 лет. Семья осуществование нарабов, равноэйсам, в котором мы жили все эти годы. Пришло время пирамид. Мир грядет иное, засеявший искру разрушений идущие собирать конечную жатву и мы не хотим быть истребленным ранечем, остановим его ход. На! Молчи, человеку, Не отруждай меня словами, я вижу их задолго до того, как они возникнут у тебя в сознании. Я Буран, первый сын Каймана, проживший уже 10 лет и не всегда имеет достаточно сил, чтобы наносить сломоводок людям. Мои обязанности обычно исполняет протас, но сегодня особый день. Я не могу сидеть в стороне, наблюдая, как уже сейчас высокие зерна вражды между нашими видами. Если люди не изменят свой разум, погибнете не только вы, погибнет вся планета, призванная к выходу разума для множества видов. Если уже гордыня не позволит этого признать, это станет началом конца. Вам трудно мистично что собака, звенящая цепью и служащая вам за несколько помоев, может иметь разум не только не уступающие но и превосходящую вашу собственный. И потому, дабы вы не чувствовали себя ущербными, не имея нас слушать, рот своего линия добровольно пошли на изменение себя, перестраивая гордон для человеческой речи. И, как сказал Крамарь, Пока Протас говорил, все было словно на своих местах. Разговорит, значит разумен. Мы, глупые полноценное потомство И чтобы закрепить наш вид на уровне планеты, не требующей дальнейшей генетической коррекции, нужно семь поколений 14 лет. Из них прошло только 10. Марков исполнил свое слово перед родом дал нам столько времени, сколько смог жить сам. Сможет ли путь дать гарантии, что наша тайна не будет разглашена и открыта миру без нашего ведома? Седой Киноид повернул голову к Копернику, и тот только сейчас заметил, что его слова раздаются у него в голове. «Я могу поручиться только за себя. Ваше существование останется в тайне». За весь путь я поручиться пока не могу, надумаю, кречет, поймет ваша обеспокоенность, и мы настигнем необходимое решение в принятии мер предосторожности. В таком случае РОД поддерживает решение лесников оступления вреды в ряды при условии сохранения тайны нашего происхождения. Мы также окажем помощь экспедиции на периметр, проводя охрану от аномальных воздействий на случай внезапного права или атак силаников. Грэй на месте для к действия. Наш люди тоже готовы, и они прошли предманник. Коперник. Брюс посмотрел на задумчивого майора. Коперник посмотрел на запястье, проверяя данные с Голома. БТР на подходе. Транспорт подан. Проводники проведут вас к южному периметру. Если на этом все, то мы... Тут Бурон поднял седую голову, и неожиданно обратился к Урэйаму. Какое вы имеете отношение к Роду? «Я вас не понимаю...» растерянно посмотрел на канала до разведчика. «А в вашу сторону направлена мысль никого не верить. тебя носят, сукин сын? Меня же сейчас тут сожрут!»